Глава 12. Магистры появились, когда мы, спокойно поужинав и перейдя в кабинет, обсуждали последние новости. Как выяснилось, на этот раз нам повезло. Ни один рой до замка не добрался. Ветер за окнами еще бесновался, но далеко не с той силой, что утром. Я даже решила снять пару самых мощных щитов, тянувших просто немереное количество энергии, и потому сразу ощутила волнение, сопровождавшее сработавший портал. «К нам гости!» — сообщила собеседникам, и оба утвердительно кивнули, давая понять, что королевские медальоны это тоже почуяли. «Добра вашему дому!» Первым в кабинет ворвался стая, кинул меня придирчивым взглядом и попросил. «Мы бы поели!» За ним шли Неверс и Боренс. «Пойдём в столовую или приказать принести сюда», — предложил король и замер, обнаружив, что Рент уже дёргает звонок. «Срочно закуски и побольше мяса», — бросил принц, заглянувший в кабинет служанки таким тоном, что её словно ураганом унесло. «Спасибо», — утомлённо усмехнулся мой наставник, шлёпаясь на стул. «Воин воина с первого взгляда понимает». Я тоже видела, как вымотаны магии, и искренне жалела, что пришлось лишать их заслуженного отдыха. Но судьба спящих под защитой Эстона женщины и детей сейчас была важнее всего. «Кто доложит?» — оглядел нас Неверс и остановил хмурый взор на мне. «Элгения, поясни, что произошло». Недавние события были еще свежи в памяти, не утратившие ни остроты ощущений, ни малейших деталей. Даже наоборот. Теперь всплывало многое из того, что прошло без внимания. Наверное, именно поэтому говорила я несколько сумбурно и эмоционально, неожиданно даже для себя вспоминая незамеченные в спешке и тревоге странные подробности и настораживающие мелочи. Служанки почти бегом притащили несколько подносов, заставленных едой, но, не желая прерывать рассказ, я просто отобрала у них ношу воздушной плетью и водрузила на стол, выставив ошеломленных девиц за дверь. Никто из магов и бровью не повел, словно это было самое обыденное обращение с прислугой. Они ели потом очень тихо, внимательно слушая меня и стараясь не отвлекать даже звоном вилок. А лекарь ушел с портального круга. Закончила я докладывать, на секунду задумалась и запоздала, удивилась. «Хотя у такого сильного мага вполне мог быть портальный амулет». «Возможно, есть», — согласно кивнул Неверс. «Но все именные амулеты имеют особое отличие, и тогда мы легко проверили бы на базе, кто прошел. Ведь уйти с хоргидора домой напрямик, минуя большой стационарный портальный круг, невозможно». «Но ты молодец», — запомнила такие детали, которых не заметил бы ни один мужчина. Многие сочли бы, что он снял с нее платье по другой причине, например, желая продать. А теперь ясно, что он скорее завернёт в него камень и утопит. Ладно, я поел. Айнар, отведи меня в подвал, посмотрю на жертву. Потом пойдём к твоей жене. Калиана обещала быть через полчаса. А вы... Он оглянулся на нас с Рэндом. Можете идти в цитадель, вас ждут. Я приду чуть позже. А за счетами пока присмотрит Боуренс. Без эста? — сказали ему хором и смолкли. «Сейчас его отпущу», — ухмыльнулся Стай. «Дина, у тебя там ловушек нет?» «Конечно, есть!» Вставая с места, строго глянула я на некстати развеселившегося наставника. «Тут полный дом чужих людей. Возможно, лекарь оставил помощника. их хлопотуха тоже караулит». «Кстати, можете её увести оглянулся от двери Айнар. Я куплю себе на днях и привезу вместе с Маа. Я только огорченно поджала губы. Ни один маг не сможет увести хлопотуху от детей, с которыми она провела хотя бы пару часов. Только вторая хлопотуха. И то, если она прежде заняла это место. Ей придется доставать другую. Вместо меня отказался Стайн и вдруг замер, словно сраженный неожиданной мыслью. а потом повернулся и ринулся за бывшим королем, успев лишь крикнуть на ходу, чтобы Эстона мы забрали сами. «Ты не понял, о чем он догадался?» — спросила я Ренда, снимая ловушки. «Сам про это думаю», — хмуро признался он и неожиданно быстро чмокнул меня в щеку. Но разговор шел про хлопотух. «Меня тоже удивило», — призналась осторожно, опасаясь задеть больное место командира. Почему он до сих пор не завел ни хлопотуху, ни маа? Ведь у него был один, помнишь? Следовательно, дрессировать их он умеет. Значит, причина в чем-то другом. Эст уже не спал, и мы, проверив женщину и детей, забрали его с собой. Заперев щиты, я уже привычно создала сферу, набросила на отряд невидимость и доставила в портальную комнату. Чтобы через несколько минут оказаться на точно таком же круге, только в светлом портальном зале новой базы. элгения окликнула спешащая навстречу Калиана. «Я опоздала?» «Нет, все еще там. Это нас уже отпустили». «Уф!» — нарочито обмахнулась она рукой. «А тебя уже ждут в зале совета. Лучше иди малым порталом». «А нас?» — мрачно буркнул Эст. «Ты тут новичок?» — иронично приподняла брови магистресса. «И не слышал, что оттуда никого не выгоняют?» «Иногда такие вещи нужно говорить прямо». Проводив её взглядом, удручённо буркнул мечник. «Тем, кто воспитан на бесконечных запретах, очень непросто поверить в подобную свободу, похожую на вседозволенность. Если ещё не веришь и сомневаешься, значит, пока не дорос или не созрел». Подхватив меня под локоток, Рент уверенно шёл к портальным кабинкам. Зал совета был именно залом — высоким, просторным и круглым, как арена. Выйдя из портальной кабинки, мы на миг невольно растерялись, глядя на загадочно сиявшие под потолком созвездия разноцветных светлячков, на пышные кусты комнатных растений, стоящих под окнами, и удобные кресла, окружавшие накрытые к чаепитию столики. «Если бы я никогда не попадала сюда прежде...» то решила бы, что портальщики ошиблись, отправив нас в столовую какого-то дворца, где готовились к балу или приему. Я Тисанд. Вежливо представился мгновенно возникший рядом встречающий маг. «Вы хотели о чем-то спросить или поговорить?» Осведомился он с доброжелательной улыбкой. «Я Элгиния. Меня сюда позвали». Крутко сообщила я, помня, что каждый должен сам ответить. ради чего решился побеспокоить занятых магистров. «Райвент, жених Алгиня», — суховато бросил Рэнд, пришел с ней. «Ты не против?» «Так же учтиво справился у меня встречающий». «Нет». «А я, Эстон, хотел узнать, попросить помощи», — запутался мечник. «Мы тоже хотели просить, чтобы ему помогли», — спокойно добавил принц. «Садитесь, где вам удобнее», — сделал широкий жест встречающий. «Выпейте чаю, магистр, скоро освободится». Мы, не сговариваясь, прошли к стоящему у дальнего окна столику, покосились на густую ночную мглу, властвующую снаружи, и сели так, чтобы видеть всех приближающихся. «Ты хотел говорить про Мартиса?» — осторожно спросила я Эсты. «Нет, про дом. Ты ушла сюда, Рэнт. тоже. И мне вдруг подумалось, а какого винта тогда я, как последний дурак, сижу в этом дворце, который почти ненавижу? Ради чего наряжаюсь в парадные камзолы, давлюсь кислым вином и слушаю на приемах бред непридворных лизоблюдов, которые даже одного красака не прикончили, а смотрят на меня, как на жабу в манишке? Но разве не жаль потерять родной дом из-за какого-то оскорбившего тебя франта?» Сочувственно справился незаметно появившийся Ансельс. «Нет», — уверенно качнул головой мечник. «Никогда этот дом не был мне своим. Он родной для человека, который терпеть не может меня и наверняка уже не захочет забрать обратно дом. Поэтому я намерен его продать и купить здесь жилье поменьше, но поближе к друзьям». «Хорошо», — невозмутимо согласился Верховный Магистр. Тогда мы сами продадим твой дворец, а деньги положим на твой счет. А выбрать новый сможешь сегодня же, как только я поговорю с твоими друзьями. У меня от него секретов нет. Глянув на меня, заявил Рент. У меня тоже. Заверила я, пытаясь придумать, как перевести разговор на Оленсию. Сам Эст этого никогда не сделает, хотя и понимает, что справиться с волей Мартиса ему не под силу. А на Грайнера сейчас надеяться не стоит. У него столько своих бед, что не до чужих невест». «Замечательно!» — искренне обрадовался магистр, садясь напротив. «Тогда сначала с Алгиней. Ты не против, если я раскрою твой секрет?» «Чего?» — поперхнулся чаем Эст и уставился на меня округлившимися глазами. «У тебя есть секрет?» «Мне думается, Ансельс имел в виду секретный подарок моих родителей», — кротко сообщила я. «Именно», — подтвердил магистр. «Тогда можешь говорить свободно. Эста моё приданное не волнует». Его даже приданная Ленсия не заинтересовала, хотя Мартис считает иначе. «Вот как?» — покосился на помрачневшего мечника Ансельс. «Ну, тогда скажу коротко». «Вы же знаете, что цитадель скупает на Тесгадоре дома, замки и поместья. Точно так же мы скупаем всё это и тут, на Харгидоре, и готовы обменять с доплатой любое имущество наших собратьев, решивших переселиться сюда». «Согласна», — сказала твёрдо, сразу сообразив, к чему он ведёт. «Хотя мне пока не требуется замок или большой особняк, зато беженцам с Харгидора нужно жильё». И почему бы не продать им совершенно ненужное мне поместье, куда я езжу всего два 3 раза в год? Особенно тем, кто готов взамен оставить свое. Цитадель никогда не пользуется бедственным положением неодаренных жителей, скупая у них имущество за бесценок, как делают многие торговцы. Отлично. Твое имение мы оценили в 200 тысяч золотых, они уже на твоем счете. Если есть какое-то личное имущество, напишешь список, мы перевезем в замок родителей». «И менее за двести тысяч?» — потрясенно смотрел на меня Эстон. «Но это невозможно». «Почему?» — изумилась я и покосилась на притихшего, побледневшего Ренда. «Только теперь я заметила, что белеет он почти как Грайнер и вообще походит на отца не только глазами. У них одинаковый рост, цвет волос и стать». а в грации движений проскальзывает родственная схожесть. «Мне казалось...» — красней выдавил мечник. «Будто Бенардино нарочно пытается женить меня на бесприданнице, чтобы изгнать из высшего общества. Она же вся зеленеет, встречая меня на приемах». Эстон виновато глянул на меня и смолк не замечая, что уже раскрошил вилочкой в кашу нежное пирожное. «Но потом то ведь понял, что ошибся». — хмуро бросил принц. — Да, но так и не смог понять, какая ей выгода. Похоже, Эстон уже проклинал себя, что начал этот разговор. — Если бинардина знала про поместье, — задумчиво сказал Ансельс, — то вполне возможно надеялась, что герцог перестанет тратить деньги на тебя. Хотя он отнюдь не бедствует, но им придется давать приданное за всеми четырьмя дочерьми. Однако цитадель считает, что ее интрига имела совершенную ну и окончательную цель, и о ней вы частично догадались. Она желала, да и до сих пор желает выдать замуж за Райвинда, свою старшую внебрачную дочь. «Не может быть!» — вникнув в его слова, ахнула я. «Так вот почему Сави была так уверена в победе. Они ведь лучшие подруги!» ну матушка порадовала. Тихо, но яростно прорычал Райвент. Так вот, значит, кого она мне пыталась подсунуть. А герцогиня-то шустра. Раньше всех сообразила. Раз Карлос признал сына, то в случае чего герцогство достанется Эсту. О ней разговор особый. Доставая из кошеля пачку бумаг, магист решительно вернул разговор в прежнее русло. А сейчас Гене нужно выбрать себе замок. «Выберет она, а куплю я». Веско предупредил принц, оглянулся на меня и тише пояснил. «Пора заводить свой угол». «Как хотите». Преувеличенно равнодушно пожал плечами магистр и веером положил передо мной несколько картинок с описаниями. Я осмотрела на них, не дотрагиваясь, и чувствовала, как внутри нарастает протест. Нет, не против желания ренда заплатить за дом, куда он мечтает привести меня. Это как раз правильно, иначе он потом не смог бы себя уважать. Но моя рассудительность и бдительность яро противились такому поспешному решению. Ну, а интуиция подсказывала, что меня снова проверяют, прежде чем поднять на еще одну ступень бесконечной лестницы совершенства мага. Мне хотелось бы сначала узнать, — наконец решилась я. «Установлены ли в этих замках порталы? Нам же необходимо каждый день быть на базе. И вообще, зачем спешить с покупкой? У меня пока есть дом, а если он кому-то понадобится, могу временно переселиться к Альме». «А мы можем пожить в шатре», — живо поддержал меня Эст. «Мне не хочется селиться от вас далеко, хотя бы в соседних имениях. Сколько будет стоить мой дом?» Я отдам со всеми вазами и картинами. «Дурак!» — прикрикнул на него Рент. «Вот их-то нужно забрать обязательно, как и ковры и самую необходимую мебель. Харгидорцы наверняка утащили из этих замков всё ценное. Ты ведь мечтаешь привести туда Оленсию? Видел сегодня, на чём спят детишки в замке отца? — Если я верно понял... — осторожно осведомился Верховный Магистр. «Вы имеете в виду Аленсию Селонте?» «Да», — мгновенно насторожился Рент и крепко сжал мою руку, до которой, наконец, добрался. «Тогда вам будет интересно узнать, что сегодня утром...» Ансельс покосился на темноту за окном, намекая на разницу во времени. «Мартис Селонте отвез сестру на отбор, устроенный лордом Гарвитом». В сердце словно что-то оборвалось. Взглянуть на Эстона я не решилась. Хотя, если судить по слухам, долетавшим до меня окольными путями, мой друг был не последним ловеласом, но никогда даже не заикался при мне о своих пассиях до случая с Савилой. Но и к ней относился скорее как коллекционер к удачной находке. А вот Оленсия заинтересовала его совершенно по-другому. До этого мне не доводилось видеть, чтобы Эст вел себя с девушками настолько доверчиво и искренне. И теперь я всей кожей ощущала исходящую от друга боль, да и сама испытывала не меньшую. За несколько дней Лэнси стала мне настоящей подругой, а друзей нужно защищать и беречь. Это я всегда знала твердо. «Значит, сейчас мы идем туда», — беспрекословно объявил Рент и нежно погладил мою руку. «Не расстраивайся так, Элни. Надолго мы ее там не оставим». «Уже сегодня будет пить чай в нашем домике». Мне словно пальзамом на душу капнули, так вовремя и к месту было его обещание, которое я точно знала. Рент обязательно выполнит. Он просто никогда не говорил того, чего не собирался делать. От благодарности защипало в носу, я даже не обратила внимания, что он назвал мой домик нашим. Хотя, раз он там живёт, как ещё называть? Но вот идти втроем в замок герцога гарви -то нам точно не стоило. Конечно, Лэнси мы уведем, но репутацию Цитадели, да и самому райвенду подпортим основательно. «Ансельс», — подняла я взгляд на наблюдавшего за нами магистра, — «мне нужна помощь». «Нам». А Ленсия — наш друг, Эстон сделал ей предложение, и она его приняла. И, кроме того, Цитадель обещала ей открыть способности. «Не продолжай». Остановил он мягко. «Я всё понял. Мы уже решили послать туда наблюдателя, хотя людей сейчас катастрофически не хватает. Но раз дело обстоит так, отправимся немедленно. Только стайны дождёмся, — он просил. — Это недолго. Если хочешь переодеться или умыться, успеешь сходить в свой замок, мы тебя оттуда заберём». Разумеется, он был прав. Являться в замок герцога патерса Гарвита в походной форме мне не следовало. Да и вообще лучше бы никогда туда не попадать. Лорд был единственным мужчиной на Тесгадоре, которого не волновали ни сплетни, ни приданное. Ведь только у него хватило смелости явиться к моим родителям с однозначным предложением два года назад. «Я пойду с ней». Предугадав мое решение, поднялся с кресла Рент и строго глянул на мечника. Тебе лучше отправиться с нами, Эст. Надеюсь, в гардеробе моего будущего отца найдётся для тебя чистая рубашка. Для всех найдётся. Не сдержала я усмешки. Принц вёл круглосуточную осаду по всем правилам, не упуская ни малейшей возможности, словно невзначай заявить о своих намерениях. И, конечно, не мог не знать о правилах магов держать в шкафах немного больше одежды разных размеров, чем требуется им самим. чтобы иметь возможность выручить пришедшего порталом собрата, не унижая его обносками. «Тогда поспешите!» Ансель встал и махнул мгновенно оказавшемуся рядом помощнику. «Портал в замок Горензо!» Стайн показался в дверях гостиной лишь через полчаса после того, как я присоединилась к друзьям, успевшим переодеться раньше меня. Но им же не пришлось ломать голову, в чем идти к когда-то категорично отвергнутому жениху. Появиться в форменном платье Магини значило объявить с порога о своем протесте действиям Паттерса, устроившего отбор в тот самый день, когда был издан указ парламента о запрете подобных мероприятий. А надевать в соответствующие погоде летнее светлое платье не хотелось до дрожи. Мне было глубоко безразлично торжествующая ухмылка, какой, несомненно, встретит мое появление в нарядном платье его светлость. сочтя этот визит за сожаление или желание вступить в ряды претенденток. Но почему-то заботила, как расценит эту радость Рент. А в том, что ему будет неприятно, я даже не сомневалась, и не желала, чтобы он почувствовал еще и обиду. Их, как выяснилось, жизнь отсыпала принцу, не скупясь. Эта мысль заставила меня снова поменять решение и все же натянуть новенькое платье цвета старого серебра с положенной мне по званию вышивкой. О том, чтобы форма появлялась в наших шкафах почти в тот же час, что и указ о повышении, заботились интенданты цитадели. «Я принёс амулет и личин». Окинув нас беглым взглядом, стай раскрыл безразмерные кошели, достал три плоских, как блюдца медальона. Четвёртый уже висел у него на груди. «Гина, оттуда придётся идти в цитадель», — предупредил наставник. «Выдай слугам распоряжения «Уже...» Коротко отчиталась я, активируя личину. За эти полчаса, пока Эстон метался по гостиной раненым зверем, я успела сделать все, о чем только вспомнила. Даже дать указание управляющему съездить в мое поместье и срочно забрать фамильные гобеленные портреты. Выяснив, что я продаю поместье, лорд Себерн немедленно собрал все повозки и ринулся туда с толпой помощников. «Тогда идем, но запомните, разговаривать с герцогом буду я, вы следите за флангами». Он собрал кучу всевозможных амулетов и научил обращению с ними слуг. А с виду вроде не дурак. Почти с ненавистью процедил Рент, и в мою душу закралось подозрение, что напрасно я считала, будто этот эпизод моей жизни ему неизвестен.